Глава тридцать первая. Трина Симс жила в одноэтажном доме цвета авокадо. Газон перед домом зарос, но цветочные клумбы явно пропалывали. На крыльце лежал коврик пастельного цвета с надписью «Welcome». Дин позвонила в дверь. Ничего не произошло. Звонок не работает. Из-за угла дома вышел парень, остриженный под машинку. Он был светловолосый, светлокожий, и шагал так, словно куда-то спешил. С первого взгляда мне показалось, что ему столько же лет, сколько и нам, но когда он подошел ближе, я поняла, что он по меньшей мере на несколько лет старше. Акцент у него был, как у Дина, только в несколько раз сильнее. Он приветливо улыбнулся нам. «В этой части страны это скорее рефлекс, чем вежливость. Что-то продаете? Его взгляд скользнул по Дину и Майклу и остановился на мне. «Нет». — ответил Дин, и внимание парня снова обратилось на него. «Заблудились?» — спросил тот. «Мы ищем Трину Симс», — Майкл неотрывно смотрел на этого парня. Я отступила чуть в сторону, чтобы лучше видеть лицо Майкла. Он первым заметит, если за вежливой улыбкой скрывается что-то еще. «Кто вы?» — спросил блондин. «Мы ищем Трину Симс», — повторил Дин. В его ответе не было ничего агрессивного, ни намека на агрессию. Но улыбка исчезла с лица незнакомца. Что вам нужно от моей матери? Значит, у Трины Симс есть сын, сын, который намного крупнее и выше Майкла или Дина. Кристофер! В воздухе разнесся гнусавый выкрик. Вам следует уйти, произнес сын Трины. Голос у него был тихий, сиплый и мягкий не подходящий к словам, которые он произносил. Маме не нравится компания. Я взглянула на неяркий коврик. Входная дверь открылась, и я чуть не потеряла равновесие, отпрыгнув от нее. «Кристофер, где мои?» Женщина, которая вышла из двери, застыла на месте. Она окинула нас прищуренным взглядом, потом широко улыбнулась. «Гости! Что вы продаете? «Мы ничего не продаем», — сказал Дин. «Мэм, мы здесь, чтобы поговорить с вами, если вы Трина Симс. Акцент в речи Дина зазвучал сильнее, чем когда-либо. Женщина улыбнулась ему, и я вспомнила, что Дэниэл Редин говорил про Дина. Этот ребенок всем нравился с первого взгляда. «Я Трина», — ответила женщина. «Ради бога, Кристофер, перестань сутулиться. Не видишь разве что у нас гости?» Кристофер даже не попытался стать прямее. На мой взгляд, он вовсе не сутулился. Я снова перевела внимание на его мать. Волосы Трины Симс, наверное, были накручены на бегуди. Она не наносила никакой макияж, кроме красной помады. «Думаю, не стоит надеяться, что вы друзья Кристофера», — сказала она нам. «У него много друзей, но он никогда их не приводит домой». «Нет, мэм», — ответил Дин. «Мы только что познакомились». Под словом «познакомились» Дин, наверное, имел в виду, молчаливо оценили друг друга. «Ты симпатяшка!» Я не сразу осознала, что Трина говорит со мной. «Глядите-ка, какие волосы!» «И туфли!» — продолжила Трина. «Какие замечательные!» На мне были холщовые тенниски. «Я всегда хотела девочку!» — призналась Трина. «Мама, мы пригласим их в дом или нет?» В голосе Кристофера промелькнуло напряжение. «О!» — произнесла Трина, внезапно замерев. «Не уверена, что это необходимо». «Если бы твой сын ничего не сказал, ты пригласила бы нас в дом сама. Во взаимоотношениях этих двоих было что-то неприятное». «Ты спросил их, зачем они пришли?» Трина поставила руки на пояс. Три незнакомца на крыльце дома твоей матери, а ты даже. Он спросил, но я еще не успел представиться, перебил ее Дин. Меня зовут Дин. В глазах Трина мелькнула искорка интереса. Дин? повторила она и шагнула вперед, отталкивая меня. А как фамилия? Дин не шелохнулся, не моргнул, никак не отреагировал на ее пристальное внимание. Рединг, сказал он. Взглянул на Кристофера, потом снова на Трину. Думаю, вы знаете моего отца.